Глава вторая. Люди умирали, потому что он жил. И если для того, чтобы идти вперед, нужно марать руки в крови, значит так тому и быть. Три ночи назад на соседний халифат Деменхур обрушилась суровая метель, и в Сарасине оттого стало прохладнее. Зной пустыни в совокупности со своенравным холодом сковывали кости, да только выбора все равно не было. Так или иначе, Насиру приходилось оставаться вдали от родной крепости, маленького клочка земли, откуда султан правил пятью халифатами Аравии. Миссии в Сарасин всякий раз вызывали необъяснимую ностальгию. Родившись в этих местах, Насир никогда не жил здесь, и халифат казался ему одновременно знакомым, и чуждым. Насир заглядывал сюда лишь с одной целью — убивать. Лейл, столица Сарасина, изобиловал вооруженными людьми в тюрбанах лазурного цвета. На страже у ворот, ведущих в окружённый стенами город, стояли три здоровяка. Вместо плотно прилегающих штанов с бедер свисали пышные шальвары, мускулистые руки блестели бронзой. В воздухе пустыни витал мускусный запах горячего песка. По ветру разносились болтовня детей, добра них родни. Изучив часовых, насир с тяжелым вздохом соскользнул со спины кобылы. Какой смысл драться? С ордой простолюдинов. Что ж, придется идти длинным путем, проворчал Насир, похлопывая афью. Кобыла лишь фыркнула в ответ, и спустя миг была привязана рядом с сонным верблюдом. Лошадь, по праву принадлежащая матери, была названа в честь любимой сестры, одной из шести сестер забвения. Забравшись на груду ветхих ящиков, Насир принялся перепрыгивать с навеса на навес, балансируя на выступающих камнях. В ушах до сих пор отзывались приказы султана. Голос Гамика напоминал змею коварно проникающую в вены, наполняющую сердце ядом. Насир перелез через стену, с присущей ему легкостью прыгнул на ближайшую крышу, обошел раскинутый в центре богатый ковер и разбросанные подушки цвета драгоценных камней. Небо сарасина, такое же мрачное, как и мысли Насира, во все времена было затянуто серой пеленой. Лишь грядущие верблюжьи бега внесли краски в столь хмурый пейзаж. Сама гонка Насира мало интересовала, он прибыл в Лейл только ради удачного прикрытия и человека, которого предстояло убить. Насир перепрыгнул на очередную крышу и внезапно отпрянул, когда в лицо ему чуть не угодил острый клинок. Девочка лет тринадцати отроду, ахнув и отскочив назад, уронила на пыльный известняк один из своих парных скеметаров тем самым прервав тренировку. Примечание скимитары обобщенный европейский термин для различных восточных сабель. Конец примечания. Насир чуть было не выпустил из наруча выдвижной клинок, но передумал. Последнее, что ему было нужно, — убивать без надобности. Как будто надобность в убийствах вообще существовала. Вместо расправы Насир лишь поднес палец к губам, Но изумленная девочка не могла унять любопытство. В полном восторге она рассматривала многослойные черные одежды с узором из чистого серебра, облегающие рукава заканчивались кожаными наручами, в складках таились клинки. Традиционный серый пояс Натальи скрывался под широким кожаным ремнем, куда крепились ножи меньшего размера, и сабля. Облачение наемника. Костюм был создан в Пелузии, халифате, столь же развитом в механике, как и в сельском хозяйстве. «Хашашин», — шепнула девушка, как будто ручаясь сохранить в тайне присутствие незнакомца. Змееобразная манжета охватывала ее предплечье. Голубые глаза сверкали, как драгоценные камни. Насир хотел было ответить благоговейному голосу. Хотел сказать, что жизнь наемников благородна. Прежде, когда Хашашин танцевал, гибли нечестивые, приходили к власти купцы, торговля обращалась в прах, вспышки клинков положили начало переменам. Когда-то Хашашины считались поэтами убийств, честью и верой жили они. Вот только было это задолго до Насира. Нынче Насир не жил, он существовал, И никто не замечал разницы, пока бытие их не подходило к концу. Девушка с белокурой челкой и бровей улыбнулась. По стандартам сарасинцев ее волосы были слишком светлыми, но в здешних краях нередко доводилось встретить беловласых деменхурцев, особенно женщин. И неудивительно, ведь халиф деменхура относился к ним предвзято и выносил бы обвинения даже за старость, если бы только мог, девочка подняла кмитар продолжая достойные похвалы маневры столь умелые руки гарантировали бы ей желанное место в доме убийц однако насир предпочел смолчать в его мире где любой человек мог стать пищей для червей слова нежеланные попутчики насир поспешно скользнув мимо перепрыгнул на следующую крышу ведущую к домам из желто-коричневого камня Если не считать редких верблюдов, улицы внизу пустовали. С карнизов свисали пыльные фонари, стекла их давно разбились в дребезги. Вскоре крыши закончились, и на Сиру пришлось спуститься на главный рынок лейла, на просторах которого раскинулись прилавки с шаткими ножками. Рваная ткань самых разных оттенков прятала товары от скудных солнечных лучей, в душном воздухе витал запах пота. Обнаженные по с уличные мальчишки шныряли под столами и между полосами тканей, пока немалочисленная толпа собиралась у прилавков. Здесь, на рынке, призрачный пейзаж заметно оживился. В полдень людей прибавилось, резкие запахи мускатного ореха и сумаха переплетались с ароматом мясного мартабака. Торговцы обслуживали рабочих, добывающих уголь и другие полезные ископаемые в одном из наихудших мест Аравии — пещерах Леила. Продавцы неугомонно нахваливали товар: яркие ткани, приглушенные тусклым небом, разноцветные пряности, достаточно пестрые, чтобы разукрасить папирус, резные каменные тарелки с замысловатыми узорами, в которых Насир не видел никакого смысла. Протиснувшись мимо группы женщин, Насир чуть не налетел на торговца солью. Окруженный мешками с ценным товаром, он сидел на ковре, скрестив ноги, и держал на плече зоркого сокола. Изнуренный мужчина с широченной улыбкой незамедлительно поднял глаза взволнованный перспективой нового клиента. Но стоило ему увидеть одежды Насира, как блеск в глазах превратился в страх. Другие покупатели тоже обратили внимание на незнакомца. Какая-то женщина уронила на землю только что купленный мешок с зерном. Насир, опустив голову, последовал дальше. В непосредственной близости от людей уши улавливали шепот. Некоторые из покупателей даже осмелились бросить в его сторону любопытные взгляды. Они знали, зачем Насир явился в Сарасин в одеяниях Хашашина. А потому он сделал вид, что не заметил, как выронил мешочек с динарами. Серебро рассыпалось по пыльной дороге, лишившись всякого блеска. Так будет лучше. В глазах мирных жителей следовало соответствовать жестокости султана Гамика. Впрочем, Насиру не приходилось притворяться. В каком-то смысле он действовал хуже. Как бы то ни было, сарасинцы давно привыкли к сопровождающей их жизнь безысходности — Их халифа только что убили, а земли неправомерно захватил султан. Тем не менее, вопреки всем трудностям, народ не выказывал излишнего беспокойства. «Восстаньте же!» — мысленно требовал Насир. «Бросьте вызов! Боритесь!» Самоуничижение лишило его голоса. «А сам-то, сам-то бросишь вызов султану!» Всех, кто осмеливался пойти против правителя, Насир собственноручно убивал. Наконец он добрался до переулка, расположенного в противоположном конце рынка. Девочка, моргнув большими серыми глазами, поспешила спрятаться в тени, подняв за собой облачко пыли. Барханные котята с изогнутыми хвостами юрка основали по песку. Осыпающуюся стену покрывал рваный папирус с романтическими стихами какого-то дурня который возлагал на жизнь слишком большие надежды. Мать Насира неустанно твердила, что человек без надежды — лишь тело без души. Потеря сестер почти столетия назад оставила людей без волшебства, от которого зависела вся Аравия. И здесь, где песок обратился за лой, а небо никогда не прояснялось, давно уже не было надежды ни на кого, тем более на Насира. Скрипя сапогами по песку, из темноты явился стражник. Насир с холодным безразличием уставился на обнаженную саблю. «Стой!» — приказал страж, выпячивая грудь, а затем и видный живот. — Где эти дуралеи находят еду? — Поздновато для требований! — без лишней тревоги возразил Насир и тут же щелкнул механизмом наруча. — Ты оглох? Стой, где стоишь! рявкнул стражник с гордо поднятой головой. Насир решил преподать ему урок. Во мраке сверкнуло лезвие клинка. Какие жалкие последние слова. Глаза мужчины заметно округлились. «Нет, погоди, погоди, у меня сестра!» Насир, развернувшись на полный оборот, резко уклонился от меча стражника, после чего вонзил клинок прямо ему в шею. Мгновение спустя... Он оттащил кровоточащий труп в темноту, поправил одеяние и продолжил путь к переулку, скользя пальцами по шершавой каменной стене в поисках зацепов. «Когда все закончится, я стану стариком». Добравшись по стене до крыш с северной стороны рынка, Насир принялся перепрыгивать с одной на другую, пока не достиг самого роскошного и высокого известнякового городского сооружения квартала Дар Альфавды. Владельцы верблюжьих бегов были одной из известных группировок, на которую покойный халиф из раза в раз закрывал глаза. На бежевом каменном полу выстроились резные ширмы, за которыми виднелись пышные подушки нежных оттенков. В стороне, окружённый чашками без ручек, стоял традиционный кофейник Далла. На посуде остались темные кольца. Повсюду валялись простыни и шелковые платки. Насир знал, что происходило на этих крышах, и был рад, что правильно выбрал время. Отбросив в сторону груду шелковых подушек, Насир присел на корточки у края крыши. Серое небо ничем не выдавало истинного времени суток, но внизу, в ваде, где вот-вот должна была состояться гонка, начинала собираться толпа саросинцы, с темными волосами, смуглой кожей, И печальными глазами его народ. Примечание Вади, арабское название сухих русел, Рек и речных долин. Конец примечания. Глупые люди, которые пришли сюда, Чтобы опустошить ларцы, Сделав ставки на верблюдов. С пренебрежительным вздохом Насир взглянул на шатры. «Где же он?» В поисках конфеты, оставшейся с прошлой ночи, Насир запустил руку в карман, да только вместо сладости нащупал прохладную круглую поверхность. Большим пальцем он погладил плоскую мозаику из верблюжьей кости. В одеждах Насира хранились солнечные часы, тусклые от старости, лазурные от окисла. Стекло их давно треснуло. Когда-то они блестели на ладони султанши, Не время для воспоминаний, болван!» Насир, вздрогнув от эха отцовского голоса, вытащил мятую обертку с финиковой конфетой. При помощи маленьких радостей, как, например, отложенная на потом конфета или старые часы из прошлого, Насир напоминал себе о человеческих слабостях. «Куда пропал треклятый мальчишка?» К тому времени Верблюдов уже вели в сторону арены, а Насиру следовало спуститься до того, как толпа станет непроходимой. Он нетерпеливо барабанил по камню, окутывая пальцы кремовой пылью. «Я порву на куски этого…» Неожиданно раздался скрип, и люк открылся. Насир повернулся к источнику шума. Спустя миг на крышу поднялся мальчик с острыми локтями. Барханный котенок приветственно замяукал и принялся тереться о грязные ноги. «Гляжу, ты не торопился». Насир приподнял бровь. «Я... Не серчайте, прошу. Фавда Эфенди меня не пускал». Смуглая кожа мальчика-слуги была измазана грязью. Владельца, дар Альфавды, не считали уважаемым человеком, но раз мальчику вздумалось удостоить его титула Эфенди, «Значит, так тому и быть». Все готово, господин», — заверил мальчишка, как будто открыть тайну, где найти нужного Насиру человека, было грандиозной задачей. Насиру понравилось, что мальчик не боялся разговоров. Страшился ли слуга самого Насира? «Вероятно». Но разговаривать с ним не трусил. Насир подыграл ребенку, чуть кивнув. «Благодарю тебя». А в ответ на благодарность, мальчик выразил непомерное изумление. И, пока гордость раздувала его маленькую грудь, насир любезно протянул финиковую конфету. Ахнув от удивления, юнец с потрескавшимися губами осторожно потянулся пальцами и с очевидным напряжением развернул восковую обертку. Когда ребенок слезнул сахар с грязных пальцев, у насира сжался живот. Все, что ему доводилось видеть раньше, Не выходила за рамки крови, слез и тьмы. Но теперь надежда в глазах мальчишки, грязь на его лице, выступающие кости. «Вы не могли бы оказать еще одну милость?» Насир моргнул, не веря ушам. Никогда прежде он не слышал, чтобы кто-то просил его о милости. «Дети, рабы этих гонок!» — осмелился мальчик. «Вы можете дать им свободу?» Насир бросил взгляд на Вади, на детей. «Не погибнут в гонках, так умрут в другом месте», — безразлично ответил он. «Вы это не всерьез, заявил мальчик после долгой паузы. С удивлением Насир обнаружил вспыхнувший в темных глазах гнев. «И пусть сей огонь...» никогда не потухнет. Спасение ждут лишь герои глупцы. Угощайся, ребенок, и не думай ни о чем. Своему же совету Насиру стоило последовать еще много лет назад. Он повернулся, не сказав больше ни слова, и спрыгнул с крыши на землю. Рядом слонялись стражники, одетые в шальвары и черные тюрбаны. Старшие из них носили простые таубы до щиколоток. И щеголяли густыми усами. Примечание. Тауб мужская одежда, похожая на халат с длинными рукавами. Конец примечания. Насир никогда не понимал столь ужасной моды на усы без бороды. Зато эти вояки решили, что чем длиннее, тем лучше. Недолго подождав в тени финиковой пальмы, Насир пригнул голову и слился с группой пьяниц, держащих путь на скачке. Они прошли мимо букмекеров, сидящих на низких стульях, и болельщиков, проклинающих заработанные гроши, которые ради азарта недолговечной игры пустили на ветер. Легким шагом верблюду двинулись в сторону Вади. Дети в пыльных шальварах не отставали. Пальцы на сирот дернулись, когда мужчина внезапно ударил мальчика кнутом, пока из обиженных глаз струились слезы. Ребенок потирал покрасневшее плечо. Только в сарасине месть воспитывалась с самого рождения. Очень немногие возражали против участия детей в скачках, ведь чем легче всадник, тем быстрее верблюд. Поэтому жестокость по отношению к детям неумолимо продолжалась. Кровь в жилах Насира начала закипать. Однако он успокоил дрогнувшие пальцы. «Чудовища не несут обязательств перед невинными». Как только его пьяные спутники наконец-то достигли толпы, Насир, стиснув зубы от зловония, ускользнул прочь. Он протискивался мимо ликующих людей, обходил стороной барханных котят и детей, ищущих объедки. Наконец Насир добрался до шатров. Те немногие, куда он заглядывал, оказались пусты. Внутри располагались традиционные места с подушками для частных переговоров или личных мероприятий. Но вдруг Насир заметил оставленный мальчиком красный платок. Он лежал на камне возле седьмого шатра. Рука потянулась к сабле. Насир не знал свою жертву. Человек мог быть молодым или же стоять на пороге естественной смерти. У него могли быть дети, которым предстоит смотреть в безжизненные глаза и взывать к душе, что никогда не вернется. У жертвы есть имя, и оно нацарапано на спрятанном в карман клочке папируса. Насир скользнул в шатер. бежевые стены придавали внутреннему убранству мрачный вид затерянной пещеры. В свете, струящемся сквозь прорехи в ткани, вихрилась пыль. На грязном от песка ковре всюду валялись свитки и книги, а над ними, склонившись и что-то выписывая при свете фонаря, Сидел седовласый мужчина. Гам и возгласы толпы усиливались, скачки начались, перекликаясь с кряхтением верблюдов и криками детей. Мужчина тер бороду, бормоча что-то под нос. Насир нередко задавался вопросом, почему он вдруг перестал сожалеть о людях, на убийство которых его посылали. В какой-то момент сердце прекратило воспринимать всю чудовищность деяний, и даже тьма, омывающая земли Аравии, не имела к тому причастия. Таков был выбор Насира. Он сам очернял свое сердце. Наблюдая за спокойным поведением мужчины, Насир решил убить его, не поднимая шума. Однако заметил на свитках тексты, написанные на древнем сафаидском языке. Среди них был даже рассказ об умершем ночном льве, Человеке смешанных кровей, который в надежде на трон Аравии устроил кровавую резню. Историк. Мужчина, сидящий перед Насиром, был всего лишь историком. И за это его ждала погибель. Насир глубже погрузил ногу в хрустящий песок. «Ах, вот и ты! Долго же ты искал меня!» Историк поднял глаза. В груди Насира вспыхнуло раздражение, редко когда жертва вступала в разговоры, даже не пытаясь сопротивляться. «Я не охотник. Я убиваю по приказу». Мужчина улыбнулся. «Правильно, Хашашин. Но стоит одной голове упасть с плеч, остальное — вопрос времени. Ты уничтожил халифа, И с тех пор, будучи его советником, я ждал твоего появления. Глаза мужчины преисполнились теплом, и Насир вдруг осознал, что добрый взгляд предназначается ему. Он был, как благодарность слуги на крыше, только в сто раз хуже. Никто не должен проявлять доброту к своему убийце. Вайс хит. Едва слышно промолвил Насир, имя, которое покоилось в кармане. Голос старика будто намекал на принятие финала, отчего горькая ненависть вонзила клыки в сердце Насира. Авайс был здесь ради детей, которых пытался освободить. К сожалению, он вынашивал и другие планы, те, которые не имели ничего общего с покойным халифом. Любопытство вспыхнуло в душе Насира, ибо речь Шла о предательстве. А в Аравии, если ты не верен султану, смерть неминуема. Историк кивнул. «Что ж, покончи со мной. Но знай, что на мне все не закончится. Вы толкуете об измене. Вся ваша работа — измена». Насиру не следовало проявлять снисхождение. Ему стоило убить старика прежде, чем тот поднял свои карие глаза, а любопытство взяло верх. Что за измена в изучении истории? — А кто вершит правосудие над предателем-султаном? — спросил Авайс. — Гамику не надлежало убивать халифа, каким бы жестоким он ни был. Султан не имел права захватывать землю и прибирать к рукам армию Сарасина. Мы — один из пяти правящих халифатов. Подумай об этом, мальчик. Если в его владении находятся пять халифатов и султанская гвардия, зачем ему армия? Люди хранят молчание, опасаясь, что налоги взлетят. Да, на время мир восторжествовал. Но ради чего? Моя работа лишь раскрывала причину перемен. Я рассуждал о том, почему на месте доброго султана вдруг появился тиран. Наша султанша никогда не связала бы жизнь с таким темным человеком. Что-то шевелится в тени, мальчик, и совсем скоро смерть станет наименьшим из наших кошмаров. Авайс приподнял подбородок, обнажив морщинистую шею. ⁇ Покончи со мной, но помни, что работа моя продолжится через других. Возможно, однажды она продолжится через тебя, и Аравия вернется к прежнему великолепию. ⁇ Слова его казались невозможными, ибо с рук насира давно не смывалась кровь. Сердце его оставалось таким же черным, как то, которое Авайс надеялся исправить. Чего бы этот старик и его соратники не пытались достичь, жизни их продлятся недолго. Благодаря Насиру число их сокращалось с каждым днем. Сабля Насира запела, когда он освободил ее из ножен. Авайс, вздохнув, надел на голову тюрбан. Карие глаза, окруженные складками стареющей кожи, Ярко сверкнули в блеске лезвия, на губах вновь засияла улыбка. В тот же миг Насир вспомнил султана, и сложенный в его руке папирус вспомнил предупреждение Авайса. Он понимал всю абсурдность убийства, абсурдность убийства человека за чтение. Но он никогда не оставлял работу незавершенной. Холодный металл коснулся кожи старика, и дыхание его тотчас перехватило. То был последний всплеск эмоций, прежде чем рука Насира пришла в движение, и кровь историка хлынула из раны. Где-то дети теряли отца, внуки теряли самую большую любовь. Вытащив перо из складок одежды, Насир обмакнул его в алую кровь и положил на грудь мертвеца любой кто увидит перо сразу узнает убийцу авайса узнает и поймет что месть невозможно хашашин присел на корточки закрыл мужчине глаза поправил тюрбан покойся с миром авайс хит Мин Сарасин». в последний раз наполнив легкие привычным запахом крови насир направился прочь Шатер он оставил открытым, чтобы люди знали о смерти историка. Это была единственная честь, которую он мог оказать им. Он позволил достойно похоронить старика. Пускай люди никогда не сочли бы Насира с союзником, но в тот момент Хашашин чувствовал, что так оно и есть. Они были правы, ненавидя Насира, ведь Хашашин убил больше, чем мог сосчитать. Когда-то это имело значение, но теперь... Убийство превратилось в рутину. Еще один взмах сабли, еще одна поверженная душа. Для народа он не был насиром Гамиком, наследным принцем Аравии. Нет. Он был чистильщиком, принцем смерти.